У капитана Мопса были свои виды на Ака. только из этих соображений он и не позволил Иверсену совсем утихомерить темнокожего сына природы. Во-первых, экипаж корабля потерял четырех человек, и пара сильных рук, когда начнется охота на китов, будет на вес золота. Во-вторых, и это было главной причиной, почему Мопс хотел живым доставить островитянина в гавань, весть об открытии новой земли вызовет сенсацию, а в газетах будут печатать большие статьи. Интервью с капитаном, фотографии бог знает что еще. Вот тогда Акай должен послужить вещественным доказательством, удостоверяющим приоритет открытия острова. Охотнее всего, мопс сейчас же повернул бы корабль к берегам Новой Зеландии и махнул бы рукой на такие пустяки, как несколько сот бочек в Орване. Новый остров стоил куда дороже десятка таких сигалов с полным грузом. Но корабль, к сожалению, принадлежал не одному мопсу. Он был лишь совладельцем с весьма небольшим паем. Другие партнеры могли поднять Шумиху из-за его самовольного возвращения в гавань. Сигал продолжал обратный путь, к тем местам, где были замечены киты. На другой день плена Ака стали обучать морскому делу, обращению с парусами, вязанию различных морских узлов и прочим вещам, которые впредь должны были стать обязанностью Ака. Чтобы учение шло успешнее, Иварсин и Гопкинс постоянно держали под рукой плеть и время от времени принц по пускали ее в ход, напоминая островитянину о силе белого человека. Главной задачей было внушить Ака убеждение, что он телом и душой принадлежит своему повелителю, белому человеку, и ничего не смеет ни делать, ни желать против воли этого повелителя. Все, чтобы белые люди не сделали темнокожему, правильно и законно, ибо они сильнее, хитрее и предприимчивее во всех отношениях. Им не возбраняется бить Ака, но если он осмелится поступать так же с кем-нибудь из них, Они могут убить его и выбросить в море. Это Гопкинс объяснил ему знаками весьма недвусмысленно. Вся жизнь Ака зависела от того, насколько хорошо и безропотно он будет исполнять волю белого человека. Он – низшее существо, неполноценное создание по сравнению с божеством. Малейшее сопротивление законам этого божества является злом, грехом, безумием, которое влечет за собой немедленное наказание. В этом Ака скоро убедился. Он не понимал языка белых людей. но чутьем иной раз угадывал их мысли. Во время обеда один матрос, желая подшутить над Ака, дал ему кусочек мыла и показал «съешь». Ака благодарно улыбнулся матросу и откусил мыло. Лицо его тотчас же сморщилось от отвращения. Он поспешил к борту и выплюнул тошнотворный кусок в море. То, что на палубу плевать нельзя, он усвоил. Матросы хохотали до слез. Но тот, кто дал ему мыло, притворился разгневанным и настаивал, чтобы Ака съел мыло. Лицо островитянина помрачнело. Он понял, что эти люди издеваются над ним, унижают его, заставляют делать нелепости. Венно и непреоборимо всколыхнулась в сыне природы чувство собственного достоинства. Глаза загорелись, зубы крепко сжались, и весь он напрягся, словно готовый к прыжку. Ака заупрямился и не повиновался. Штурман Гупкинс, на лице которого еще не исчезли следы от ногтей Ака, издали внимательно следил за происходящим. — Ешь! — крикнул матрос. Ака отрицательно покачал головой. От его свирепого, дикого взгляда матросу стало не по себе. Но что этот дикарь мог ему сделать? «Ах так, ты отказываешься подчиняться?» Матрос угрожающе повысил голос. «Ладно, это мы мигом вышибем из тебя». Не спуская глаз сака, он попятился к борту, взял канат, сложил его петлю и направился к парню. «Ешь!» – еще раз приказал он. В следующее мгновение кусок мыла полетел в матроса. А когда тот замахнулся канатом, локти Ака сами собой чуть подались назад, распяленные пальцы скрючились, словно когти ястреба. Он угрожал белому человеку, активно защищался. Тут уж никто из белых не думал смеяться. Угрюмыми и злыми сделались лица матросов. Со всех сторон послышались угрозы. Ака услыхал за спиной у себя торопливые шаги, но прежде чем он успел обернуться и защититься от внезапного нападения, узловатая корабельная плеть уже заплясала по его спине. Гопкинс стегал столь рьяно, будь то ему за это платили. Тщетно увертывался Ака, прыгал по палубе и закрывал голову локтями. Путь к борту Иванта был отрезан. Даже броситься в море эти люди не давали ему. У Гопкинса была причина стараться. Личная обида в данном случае усугублялась оскорблением всей его расы. Престиж всех белых людей в этот момент взывала возмездие. Гопкинс хилистал Ака до тех пор, пока тот не сник. Физически-то белый человек добился победы, сопротивление было сломлено, но белому человеку этого было мало. Эту тварь надо было победить и морально, хотя сам по себе факт, есть или не есть мыло, был сущим пустяком и даже не вязался с обычаями цивилизованных людей, но от этого пустяка зависела теперь честь белой расы. Гопкинс придвинул ногой упавший кусок мыла к лицу Ака. «Ешь!» – знаками приказал он. И чтобы дать понять островитянину, что невыполнение приказа грозит ему неминуемой гибелью, велел маленькому саму принести из корабельной кузницы кузничный молот. Еще несколько секунд продолжалась тяжелая борьба в душе Ака. Инстинкт самосохранения боролся с чувством собственного достоинства. Эта дилемма была слишком проста, чтобы Ака, дитя природы, которому чужды утонченные понятия высокой морали, еще сомневался. Кусок мыла, конечно, отвратителен, еще отвратительнее принять унижение, Но если такой ценой можно купить жизнь, то цена эта не слишком высока. Если Ака даст ему убить себя, то никто не узнает, какую обиду ему нанесли, и никто никогда не отомстит за него. Если же он останется в живых, то может настать день, когда этот же самый белый человек станет есть то, чего не едят люди. Словно проблески зари далекого, жуткого и неизвестного мира зарождались в сердце Ака представления о ненависти и мести. Он подавил отвращение и съел мыло. Тогда белые люди успокоились. Престиж расы был спасен. Им казалось, что они окончательно сломили сопротивление островитянина, что он подчинился и признал законность их силы. Но в этом обычно ошибаются все тираны. Внешняя покорность еще не означает признание тирании. Чтобы спасти свою жизнь, человек вынужден иногда лицемерить и лгать. Только наивный глупец понимает эту мудрость борьбы как признание несправедливости. Ака покорился. Делал все, что его заставляли, но сохранил нетронутой свою гордую, жаждущую свободу душу. «Он теперь укращен», — говорили на корабле. «Теперь его можно и к делу приставить». Они принесли Ака и лохмотья, которые по недоразумению еще назывались одеждой. Но и это трепье, и стасканные парусиновые штаны и дырявая тельняшка не могли обезобразить великолепного сложения темнокожего Аполлона. Уверившись в том, что Ака свыкся с новыми для него условиями жизни, Его повелители проявили к нему первые знаки любезности, разрешили ему и на ночь оставаться на палубе. Ака мог спать за камбусом, защищенном от ветра месте, которое было хорошо видно с капитанского мостика. Первая ночь, проведенная им на палубе, и звездное небо пробудили в Ака неизбывную тоску по дому. Завезенный далеко в чужие водные пустыни, он уже знал, что и за краем света по ночам сияют те же самые звезды, что видны на небе Регунды, «Стало быть, не так уж далеко он отъехал? Мир, как видно, не так уж велик». Сознание, что тут же поблизости, за линией, где море сливается с небом, находится Родина со всеми дорогими ему людьми, вольной жизнью, повергло юношу в безысходную тоску. В первую же ночь он попытался бежать, но вахтенный матрос застиг его в тот момент, когда хотел спустить в море самую маленькую корабельную шлюпку. Штурман Гопкинс как следует проучил беглеца – и в наказание снова заточил его в канатный ящик под полубаком. На другой день Ака не получил еды. На следующую ночь его оставили на палубе, но велели спать на капитанском мостике, неподалеку от рулевого. Стоило ему пошевелиться или попытаться встать, как грозный окрик матроса заставлял его замереть на месте. Нельзя сказать, чтобы весь экипаж Сигала относился как враждебно или жестоко. Островитянин скоро почувствовал, что Кок относится к нему довольно снисходительно. В маленьком Сами он совершенно правильно угадал своего доброжелателя, особенно после того, как в одной из ночей сам просидел рядом с ним на палубе Сигала пару часов и все время пытался что-то объяснить Ака. Из отдельных уже усвоенных английских слов, жестов и гримас маленького Сама Ака понял, что тот рассказывает ему о своем племени и о жизни этого племени. Он понял, что все, что можно было наблюдать на палубе Сигала, всего лишь одна сторона жизни белых людей. что в их жизни есть еще много другого, хорошего, и что среди белых есть много добрых людей, которых Ака нечего бояться. В лице маленького Сама Ака нашел ту моральную опору, без которой жизнь на Сигале была бы слишком страшной и беспросветной. И может быть только благодаря тому, что на палубе китобойного судна был этот маленький, ничем не примечательный представитель белой расы, в сознании Ака в самом начале его знакомства с белыми людьми не укоренилось превратное, Уродливое представление о всей белой расе. Ака притворился, будто отбросил всякую мысль о бегстве. Он работал, выучил несколько слов на языке белых людей, вел себя очень смирно, но всегда держался настороженно с людьми на корабле. Он не доверял им ни в чем, так как знал, что они коварны и враждебны ему. Как зверь, не знающий природы человека, сначала он смело приблизился к людям, как к дружественным существам, но теперь они его уж ничем не заманят».